6. Он тоже. Мне очень нравится «Маленький принц», но еще больше мне нравится Козима, мальчик-барон, который поселился на дереве, потому что обиделся на свою семью. Папа тоже очень любит эту книжку. Ему подарила ее бабушка, когда он еще учился в школе. Она говорила, что знала лично автора книжки, что он был ее другом, и она даже была влюблена в него. «Я этого совсем не понимаю». По-моему, можно или быть друзьями, или любить кого-то. Но и то, и другое вместе невозможно. По-моему, или дружишь, или любишь. Но нельзя делать и то, и другое. Если есть два разных слова, они не могут означать одно и то же. Бабушка рассказывала, что друзья часто читают вместе. Вот Козима тоже читал «Разбойнику». И я уверена, что мы с Козима прочитали бы много книг, если бы были знакомы. «Сегодня 2 ноября, и поэтому никто не идет в школу. Мы с папой и мамой и другими родственниками, которых я не знаю, пойдем к бабушке на кладбище, потому что 2 ноября в Италии поминают умерших. Мне нравилось на кладбище. За воротами все выложено черно-белыми плитками, так что я прыгаю по ним и представляю, что играю в шахматы. Но в прошлом году я случайно врезалась в какую-то женщину» и мне сказали, чтобы я больше не прыгала. Поэтому теперь, когда мы ходим на кладбище, мне там ужасно скучно. На могиле у бабушки некрасивая плита, на которой изображен ангел с глуповатым выражением лица. Бабушка никогда не верила в то, что ангелы существуют, хоть и называла меня «мой ангелочек». Сегодня на площадке у кладбища мальчишки играют в футбол, среди них несколько моих одноклассников. И еще один мальчик из старшего класса, который вечно ко всем пристает и часто дерется. Я узнаю его по голубой куртке с надписью «Филиппа» на спине. Такая в школе только у него. Интересно, где он ее взял? Я вижу, что у ограды сидит Кьяра. Тогда я спрашиваю маму, можно ли мне посидеть с ней, пока они с папой поздороваются со всеми родственниками. «Хорошо, только далеко не уходи», – отвечает мама. Она почти всегда так говорит, но тут некуда уйти. Я подхожу к Яре, которая болтает с девочкой из четвертого класса. «Привет!» – кивают они и продолжают болтать. «Ну и пусть. Смотреть на футбол даже интересней». Во втором классе я тоже ходила на футбол целый год. Я была вратарем, а потом мама забрала меня из секции, потому что мне разбили очки. Но я бы очень хотела поиграть, только бы она не узнала. Ребята делятся на команды. Я не могу их сосчитать, но слышу, как Марка, мой одноклассник, кричит, что ему пора домой. Его родители уже ждут его у машины. Я хорошо слышу, даже когда разговаривают очень тихо. Если едет машина скорой помощи, то сирену я слышу издалека. Неважно, дома я, в школе или еще где. Доктор Ольга говорит, что у меня такой хороший слух, потому что я плохо вижу. Но мне все равно грустно. Вряд ли это можно считать везением. Если марко уходит, я могу сыграть вместо него. Я подхожу к ребятам и спрашиваю, можно ли мне с ними. Филипп осмотрит на меня поверх очков. Он тоже носит очки, но раньше я их совсем не замечала, потому что у них почти незаметная оправа. «Не получится. Ты же девочка. Ты не умеешь играть». «Неправда. Я целый год стояла на воротах. Спроси у него». Я показываю на Кевина, моего одноклассника. Все смотрят на него. «Да, она была в нашей команде. Но я не знаю». Думаю, он боится, что из-за меня команда проиграет. «Я и прыгать за мячом умею», – говорю я. «Поставь меня на ворота». На лице Филиппа видно сомнение. Остальные ребята молчат. Только один повторяет, что девчонкам не место на поле. «Не хочешь играть? Отправляйся домой». Бросает ему Филиппа и толкает его. Мой противник возмущается, но остается. Пока все решают, что делать, я встаю на ворота, длиной примерно с машину, а вместо штанг две брошенные на землю куртки. Наконец ребята разбились на команды, и парень Кьяры, бывший, вытащил из кармана свисток. Игра начинается. Как оказалось, наша команда сильнее. Игроки все время давят на соперника и изо всех сил стараются забить. Вдруг один из соперников отнимает мяч и бежит на меня. Вокруг кричат. На всякий случай я немного выхожу из ворот. Последовал слабый удар, но я чуть было не пропустила мяч, потому что увидела его в последнюю секунду. Если бы он залетел в ворота, мне бы досталось. Но я успела его отбить и сразу выбила в поле. Филиппа играет нечестно. Он пинает и пихает соперников и никогда не дает пас. Когда он проносится по полю, остальные игроки падают, как подкошенные, или кричат «Пол! Нарушение!». Вдруг один из игроков нашей команды атакует его, и через минуту я понимаю, что Кевин забил, потому что наши кричат и бегают по полю, натянув футболки на головы, как настоящие футболисты. Я тоже натягиваю на голову футболку, и очки в ней запутываются. Игра продолжается, я не успеваю поправить очки, как Филиппа уже оказывается у наших ворот. Защитников рядом нет. Я одна. Очки запотели. Я не плачу, просто очень жарко. Я совсем ничего не вижу и не понимаю, что происходит, но готовлюсь защищать ворота. На секунду я вижу силуэт бегущего Филиппа, который наносит удар. Мяч попадает мне в левое плечо, отскакивает и продолжает прыгать рядом со мной. Стараясь не думать о боли, я пытаюсь схватить мяч, но вижу лишь белое пятно между собой и воротами. Я касаюсь его и слышу радостные крики «Автогол!». Соперники празднуют, как и мы недавно, натянув футболку на голову. Наши кричат на меня, но я не увидела мяча. Наверное, мне лучше больше не играть. Я подбираю куртку, брошенную у ворот, и пытаюсь вспомнить, где наша машина. Никто меня не останавливает. Я даже с Кьярой не прощаюсь. Голос Филиппа за моей спиной предлагает кому-то встать на ворота и продолжить игру. «Козима, почему ты мне не помогаешь? Ты же играл с другими детьми, пусть они и были воришками. Ты смотрел с дерева, не надо ли кому помочь. Вот видишь, у всех есть друзья, а у меня только от Тима туркарит, который даже не умеет говорить, и в футбол с ним не поиграешь». «Ты просто обязан мне помочь, ведь у тебя целая банда друзей, и еще Виола, и даже родной брат, а у меня совсем никого. Если ты мне не поможешь, я силой мысли сделаю так, что у тебя не будет больше брата, а у меня будет. Хоть я и не знаю, как сделать, чтобы он родился. Иногда я думаю, ты тоже ушел туда, где теперь моя бабушка. Что если она теперь вместе с великаном, который жил в ее черешне?» Вдруг ты можешь с ней говорить? Передай ей, пожалуйста, что я очень жду от нее хоть какого-то знака, потому что если знака не будет, я не смогу верить, что вы с бабушкой хотите мне помочь. Козима, ты же сможешь ей передать, правда?